«И если беден ты, злоба и поношение тебе от брата твоего!» — возгласил Гордон, подражая библейским текстам. Почтительный даже к мнениям давно почивших, Равилстон потер бровь. «Это из Чосера? Тогда, боюсь, я должен с ним не согласиться. Никто не презирает вас ни в коей мере».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 «Женщины — это те еще штучки».